Глава девятнадцатая Утро понедельника выдалось солнечным и холодным. Такие осенние дни Том особенно любил. После того, как Кейт ушла, он всерьез подумывал, не открыть ли ему славную бутылочку односолодового виски, уже давно стоявшую в шкафу. Но теперь радовался, что сумел устоять перед искушением. Вина было более чем достаточно, и он начал день с ясной головой во всяком случае, не с похмельной. Что же касалось мыслей, то в них царил полный разброд. Том думал о тысяче связанных между собой вещей одновременно и никак не мог сосредоточиться на чем-то одном. «Спасибо, Кейт», — пробормотал он. Учитывая всю сложность дела, сейчас ему меньше всего нужны были личные проблемы. Для начала Том должен был заехать в штаб-квартиру, но потом собирался отправиться в Оксфордшир и как можно скорее. Как и Бекки, он чувствовал непонятное скрытое напряжение между членами семьи, но в отличие от нее хотел докопаться до причины. Несмотря на то, что было всего семь утра, несколько сотрудников из его команды уже находились на месте. «Самые большие энтузиасты», — подумал Том. Он созвал всех на короткое совещание и попросил доложить новости, которые поступили по делу с тех пор, как одиннадцать часов назад он уехал домой. За тишиной и покоем? Какая злая ирония! Том прислонился к столу, а все остальные придвинули поближе стулья или расселись на столах. А Джай, как и всегда, начал первым. «Мы раскопали кое-какую информацию по Тине Стибенс, сэр». Однажды она уже имела дело с полицией. Она работала сиделкой в одного старого джентльмена в Кромере, и его дочь обвинила Тину в краже ценных марок. На альбоме осталось множество ее отпечатков. Но Тина объяснила это тем, что рассматривала марки с разрешения хозяина. Сам он не помнил, давал ей альбом или нет. Дочь твердо стояла на своем и собиралась упрятать Тину за решетку. Но за два дня до заседания суда вдруг сняла все обвинения. Марки так и не нашлись, Тина уехала из Кромера, и дело затихло. Местные власти были в ярости, но старик был при смерти, и им показалось неэтичным выдвигать против него и дочери обвинения в том, что они зря потратили время полиции. Полиция подозревала, что в деле имел место шантаж, но доказать ничего не удалось. Дочь почему-то резко захотела забыть обо всей этой истории. Бог знает, что там придумала Тина. Том подумал, что Тина, она же Аннабелл, согласно ее же собственным признаниям, действовала по уже знакомому образцу. Хорошая работа, ребята. Вам удалось раздобыть фотографию Тины? Конечно. И это не слишком приятное зрелище, доложу я вам. О чем вообще думал старина Хьюго, заметил Аджай. Он всегда тщательнейшим образом заботился о своем костюме и прическе и гордился своей экзотической внешностью, так что замечание вроде этого было для него типично. Внешность — это еще не все. Она заботилась о его матери, и, возможно, он видел совсем другую ее сторону. Где фотография? На доске у вас за спиной босс. Вверху справа. Том взглянул на белую магнитную доску и искренне поразился. Тина Стибенс и Аннабел Флетчер были двумя совершенно разными женщинами. Бывшую жену Хьюго невозможно было узнать. Вчера она говорила об улучшении внешности и кое-каких пластических операциях, но это было явным преуменьшением. Одна из девушек вручила Тому чашку кофе, Как раз то, в чем он особенно нуждался, и кивнула на вторую фотографию. Вот это был вскоре после того, как стала леди Флетчер. Их свадьба наделала много шуму, хотя Хьюго и старался провести все за закрытыми дверями. Но при его положении... Папарацци дежурили постоянно. Вы когда-нибудь смотрели эти американские передачи о преображениях? «Имидж-шоу»? Мужчины недоуменно переглянулись, но некоторые из девушек улыбнулись и закивали. Они выбирают самых некрасивых девушек и полностью изменяют их внешность. Без всяких преувеличений превращают гадких утят в прекрасных лебедей. Переделывают носы и подбородки, убирают мешки под глазами и жир с живота, делают новую грудь, ставят виниры на зубы, чуть ли не выращивают новую кожу на лице, Удаляют волосы с тех мест, где их слишком много или не должно быть, а на голове, наоборот, наращивают. И вот потом, когда создают совершенно другого человека, девушки делают потрясающую прическу и макияж. Недостаток заключается только в том, что в результате этих изменений все девушки выглядят на одно лицо. Так вот, Тина Стивенс как будто побывала на одной из этих программ и новая внешность стоила ей не меньше полумиллиона фунтов, по моим прикидкам. Никому не кажется странным, что Хьюго свою первую жену превратил в прекрасного лебедя, а со второй поступил с точностью до наоборот. «Или это только мои мысли?» — вступил Аджай. Разумеется, он не мог не вернуться к своей любимой теме. Почти все согласно кивнули — Но Том вдруг почувствовал странное желание вступиться за Лору. «Вам всем известно, что она была больна, и депрессия, или что там с ней было, конечно, не могла на нее не повлиять. Но я бы не стал так сразу списывать ее со счетов. В ней определенно что-то есть. Разумеется, все тут же засвистели и заулюлюкали. Том улыбнулся. «Разрядить атмосферу никогда не помешает», — подумал он пусть даже и за собственный счет. «Ладно, что еще мы имеем?» Он отпил кофе и оглядел комнату. Молодая девушка-констебль подняла руку, и Том вспомнил, что ее зовут Элис. «Мы проверили рейсы Лоры Флетчер и Имаджин Кеннеди. Все совпадает. Единственное белое пятно — это где Кеннеди провела ночь накануне». Я решила на всякий случай проверить рейсы до Парижа из всех лондонских аэропортов. И вдруг она прилетела сюда, сделала свое дело и улетела, а потом как бы вернулась. Но ничего не нашла. Хорошо, что вы об этом подумали, Элис. Неплохая работа. У нас нет причин подозревать имиджен Кеннеди, и она заявляет, что не видела Хьюго много лет. Тем не менее, когда я спросил мнение Имаджин о нем, почувствовал, что она врет. Она отвечала как-то уклончиво. Сказала, что он был слишком скучным или серьезным как-то так. В ее безразличие было что-то наигранное. К тому же Лора вдруг резко переменила свое отношение к Имаджин и теперь стоит за нее горой. Как бы там ни обстояло у нее с алиби, я не хочу исключать Имаджин Кеннеди. Элис. Пожалуйста, найдите на нее все, что только можно. Все визиты в Великобританию за последние несколько лет. Даже вообще все ее поездки. Посмотрим, не свяжется ли это с юго Том обвел взглядом комнату. Хорошо. Движемся дальше. Есть ли что-нибудь по Данике божен пропавшей девушке? Нет, босс, никаких следов не найдено. Мы связались с семьей, где она жила, с Грексонами, и они тоже не получали от нее никаких известий. Они говорят, что она замечательная девушка и очень благодарна Хьюго. Она жила с Нимой два года, с шестнадцати лет, и они не верят, что она может быть как-то замешана в этом деле. «Больше они ничего интересного не сказали?» — спросил Том. «Кое-что». Оказывается, очень многие девушки снова исчезают. Сутенеры выслеживают их и вновь прибирают к рукам. Уже после того, как им выплатили полную сумму, конечно. Дабы предотвратить это, после того, как девушек переселяют в семьи, им запрещают поддерживать связь друг с другом. Предполагается, что если они будут держаться порознь, то их следы скорее затеряются. Кроме того, так они по-настоящему вливаются в жизнь семьи. Семьи, кстати, тоже не знают друг друга. Все из соображений безопасности. Грексон говорит, что он не совсем понимает эту логику, и некоторые работники фонда с ним согласны. Но сэр Хьюго на этом настаивал. А как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если верить Питеру Грексону, Даника как раз нарушала это правило. Она продолжала общаться с двумя девушками с тех самых пор, как приехала к Грэгсонам. Аджай заглянул в записную книжку. Мирелла Тинески и Алина Козма. Девушки договорились, что не будут говорить друг другу, где живут, но каждый месяц они встречались и проводили вместе час. Питер узнал об этом, потому что Алина Козма через шесть месяцев пропала, и Даника обратилась к нему за помощью. Сначала Алина, затем Даника Божин. Джессика довольно презрительно упоминала, что некоторые девушки не желают пользоваться уникальным шансом начать новую жизнь, но эти две, кажется, были совсем не такими. Том тщательно записал имена в свою книжку. Почему Даника забеспокоилась? Алина пропустила две встречи. Они не могли с ней связаться, но все же были уверены – Девушка обязательно дала бы им знать, если бы вдруг собралась уехать. Думаю, все они насмотрелись фильмов о Джеймсе Бонде, потому что устроили что-то вроде шпионского тайника. Аджай ухмыльнулся. Они решили, что в случае любых изменений будут писать записки и наклеивать их на дно мусорного бачка в Грин-парке, неподалеку от того места, где обычно встречались. Там ничего не было». Конечно, записка могла просто-напросто отклеиться, но Даника все равно встревожилась. Она не видела подругу три месяца и решила обратиться в фонд. Она отправилась на Эджертон-Кресцент. Мирелла Тинески тоже пошла с ней. Их встретила Джессика Армстронг. Они спросили, не знает ли она, что случилось с Алиной. Джессика или не смогла, или не захотела им помочь. Она раскричалась. Сказала, что они нарушили правила и что у них будут серьезные неприятности. Хьюго в тот момент не было. Все внимательно слушали Аджайя. Никто даже не шевелился. Даника решила, что ей наплевать на неприятности, потому что подруга дороже. Поэтому через пару дней она поехала в Оксфордшир, домой к Хьюго. Мирелла струсила и с ней не поехала. Поэтому Даника была одна. И снова не повезло, Хьюго там не оказалось. Она рассказала обо всем леди Флетчер, и, по словам Даники, та отнеслась к ней очень по-доброму и с сочувствием. Она пообещала выяснить, в чем дело. Но после этого Лора связалась с ней только один раз, недели через две. Даника была очень разочарована, но как раз вскоре после этого Лору второй раз положили в больницу. Это случилось перед самым Рождеством пару лет назад. Том поразился. Если Лора встречалась с Даникой, то почему вчера, когда они прослушивали сообщения на автоответчике, ничего не сказала? Она вообще не проявила никакого интереса. Заявила, что практически ничего не знает о девушках. Зачем ей было лгать? «Откуда мы все это знаем, Аджай, если Данику так и не нашли?» спросил Том. Она рассказала все Питеру грексону и показалось, что она обманула его доверие, и он уверен, что с тех пор Даника ни разу не нарушила правила, то есть до своего исчезновения в среду. Тому все еще не давала покоя реакция Лоры. Ему в голову вдруг пришла неожиданная мысль. Вчера он решил, что ее расстроило сообщение от Аннабел, но, может быть, он все неправильно понял. Может быть, это была как раз новость о том, что Даника пропала? Хотя прошло уже два года с тех пор, как они встречались. Вряд ли Лора могла забыть это имя. «Мы проверили информацию об этой...» — Том заглянул в книжку. «О Лине Козма у Джессики Армстронг?» Бекки сказала, что именно Джессика занимается делами о пропавших девушках. «Еще нет». Мы собираемся поговорить с ней, как только откроется офис. Нужно постараться узнать, действительно ли с Алиной что-то случилось, или она просто сбежала. Еще надо поговорить с третьей девушкой, Миреллой Тинески. Возможно, у нее есть объяснение, куда могла деться Даника. Отлично. И узнайте все о девушках, которые пропали, скажем, за последние 12 месяцев. Каждая из них может быть нашей подозреваемой. «Так, что еще?» «Что-нибудь по телохранителям?» Комната постепенно наполнялась людьми. Том заметил, что Синклер уже прибыл. Он сидел позади всех и внимательно слушал разговор. Элис снова подняла руку, на этот раз чуть более смущенно. Она оглянулась на остальных, и Том подумал, что для офицера полиции эта девушка чересчур застенчива. Она явно была умна. Это являлось самым главным. Но когда заговорила ее щеки сильно зарделись. «Да, босс». Вчера я разговаривала с людьми из охранного агентства, услугами которого обычно пользуется Хьюго. Они сообщили, что в эти выходные он лично отказался от охраны. Сказал, что у него частные встречи и что он не собирается ни на какие мероприятия. В целом, они подтвердили слова леди Флетчер – Хьюго брал охрану прежде всего, когда выходил в свет. Они ни разу не заметили никаких признаков опасности и немного удивлялись, зачем ему это нужно. Вы не спросили у них, может быть, Хьюго когда-нибудь сопровождала женщина? Или они его с кем-то видели? Да, спросили. Не один из телохранителей, а всего сэром Хьюго работали трое, ни разу не заметил рядом с ним никаких женщин. Том сунул руки в карманы. «Значит, опять тупик. Черт возьми!» Один из детективов поднялся с места. Этот парень давно работал в управлении и пользовался популярностью среди коллег. «Вчера мы не так уж много смогли сделать, все было закрыто. Но займемся этим сегодня. Еще есть кое-что, босс». Я попытался немного раскопать, в чем, собственно, заключалась проблема леди Флетчер. Хотя врачи ничего не подтвердили, когда та самая ее фотография появилась в прессе, журналисты попытались раскопать все, что только возможно, и, конечно, платили за информацию. Версия была такая, что у Лоры случилось бредовое расстройство, и это увязывается с тем, что рассказала Бекки ее мать. Во всяком случае, именно с таким диагнозом она попала в больницу во второй раз. Я не совсем понимал, что это означает, поэтому заглянул в Википедию и для здешних твердолобых упростил всю информацию до двух предложений. Он взял распечатку, театрально откашлялся и прочитал. «Бредовое расстройство, психическое заболевание, характеризующееся наличием хорошо систематизированного бреда, в отличие от шизофрении, лишенного причудливости». Человек, страдающий бредовым расстройством, как правило, не отличается странным или нетипичным поведением, если только оно не является прямым результатом бреда. Упрощенная информация была встречена молчанием. Только в ответ на твердолобых послышалась пара смешков. Вопрос был только у Тома. Чем причудливый бред отличается от непричудливого? Я полагаю, непричудливый бред в принципе похож на правду, хотя правдой совершенно не является. Причудливый – это если мне кажется, что у всех в этой комнате синие лица, или что инопланетяне захватили мою гостиную. А непричудливый – это когда я искренне верю, что каждый раз, когда я выхожу из комнаты, надо мной все смеются. Или что моя жена спит с молочником, несмотря на неоспоримые факты, доказывающие, что вышеупомянутый молочник гомосексуалист. Человек, у которого бредовое расстройство, считает, что он на сто процентов прав, и переубедить его невозможно. Все дружно захохотали, чего и добивался детектив. Том знал, что теперь, когда этот констебль будет выходить из комнаты, вслед ему будет раздаваться взрыв фальшивого смеха И так будет продолжаться по меньшей мере сутки, пока новая игра всем не надоест. И, конечно, никто не забудет пройтись насчет молошника. И определение непричудливого бреда надолго задержится у всех в головах. Вчера мы узнали, что в заключении Лоры в психбольницу принимал участие некий полицейский констебль. Суперинтендант Синклер любезно предложил поднять для нас эту информацию. Есть какие-нибудь успехи, сэр? В присутствии всей команды Том решил соблюдать субординацию. Синклар встал с места. И да, и нет. констебль, который нам нужен это Тео Ходдер. Том не мог не заметить взгляды, которыми обменялись присутствующие. Ещё когда он работал в Манчестере, ему приходилось слышать о Тео Ходдле. Он не был сотрудником полиции Большого Лондона но в организации о нем ходили разные слухи. Но, доказано, тем не менее, ничего не было. Синклер продолжил. К сожалению, в данный момент мистер Ходдер наслаждается экзотическим отпуском где-то на Амазонке, и связаться с ним невозможно. Казалось бы, ему должно хватать приключений на работе, но нет. Судя по всему, он отправился на поиски какого-нибудь затерянного племени каннибалов, Мог бы попросить нас, мы бы подобрали ему похожее задание и здесь, но неважно. В общем, нам либо придется ждать его возвращения, чтобы задать ему пару вопросов, либо узнать все напрямую у леди Флетчер. Но вы все проделали громадную работу, особенно учитывая, что вчера было воскресенье. — Старина Джеймс, — подумал Том, — всегда поощряет своих. Подозреваемых было слишком мало, и Том это прекрасно понимал. Тем не менее, он решил еще раз перебрать все варианты и устроить мозговой штурм в надежде, что у кого-то появятся новые идеи. Хорошо. Элис, не могли бы вы поработать секретарем? Элис с готовностью подскочила к доске, быстро сдвинула в сторону все заметки и фотографии, прикрепленные магнитами, и взяла красный маркер. Давайте составим список всех подозреваемых. И начнем с самого очевидного – Лора Флетчер. Пока я так и не нашел ни одного более или менее веского мотива, разве что Хьюго способствовал тому, что Лору засадили в психушку. Это случилось не вчера. Прошло уже некоторое время. Но ведь говорят, что месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным. И все же в их отношениях было что-то странное хотя я еще не могу понять, что именно. Есть комментарии? Как обычно, первым вызвался Аджай. Да, босс, парень, который видел, как из дома юга выходила женщина, если это женщина, конечно, сказал, что она выглядела очень сексуально. Как по-вашему, такое можно сказать о леди Флетчер? Когда мы увидели ее первый раз, Бекки сказала, что Лора сдалась и махнула на себя рукой но если убрать эту тусклую одежду, добавить макияж, думаю, мы бы существенно изменили свое мнение о леди Флетчер. Но учитывая, что во время убийства она совершенно точно находилась на борту самолета, кто-нибудь считает, что эту версию стоит разрабатывать дальше? Как и ожидал Том, никто так не считал. Хорошо, дальше. Экс-супруга Аннабелл, она же Тина. Неплохой мотив. Она думала, что Хьюго хочет изменить завещание. Хотя лично мне кажется, ей куда лучше жилось бы при живом Хьюго, чем при мертвом. Алиби у нее нет, так что теоретически все возможно. При этом она без преувеличений костлявая, так что не могу себе представить, чтобы она хорошо выглядела в кожаной юбке. Ее ноги будут похожи на палки. И еще не стоит забывать, что Хьюго добровольно позволил той женщине привязать себя к кровати, потому что следов борьбы обнаружено не было. Для того, чтобы такое провернуть, нужен немалый ум. Опять же, рано ее вычеркивать, но я не думаю, что Аннабелл могла бы сделать это сама. Она могла бы нанять киллера, чтобы убрать Хьюго. Но женщин наемых убийц не так уж много, если не сказать «мало». Имя Аннабелл было добавлено в список вместе со стрелочкой, которая указывала на ее фотографию. тоже же семейство», — продолжил Том, — «Ханна Якобс, няня». Согласно описанию, влюбленная корова. По словам Стеллы Кеннеди, именно Ханна выступила свидетельницей, когда Лору первый раз отправили в больницу. Но она, судя по всему, была в Оксфорд-Шире с Алексой, возила ее в бассейн. Нужно это проверить. Вдруг на самом деле она попросила какую-нибудь другую няню присмотреть за девочкой. Том стал расхаживать по комнате, опустив голову и стараясь вспомнить все, что сумел узнать за эти два дня. Затем у нас есть Имаджин Кеннеди. Она определенно была во Франции, но все же в ее случае имеются некоторые провалы во времени, и у нас абсолютно нет мотива а также никаких свидетельств, что она когда-нибудь бывала в доме на Эджертон-Крессент. Но что-то странное там явно происходит, и давайте об этом не забывать. Джессика Армстронг, личный помощник и большая поклонница Хьюго, как она утверждает. Ее отпечатки были найдены в разных частях квартиры, но все в принципе можно объяснить. Алиби она нам не предоставила. Мотив нам не ясен. Разве тот факт, что она была одержима, Хьюго? Джессика крепкая, решек. Ее не так-то легко расколоть. Здесь нам надо будет копнуть поглубже. Может быть, что-то и выплывет. Бекки думает, что Джессика самая вероятная кандидатка в любовницы. Элис добавила к списку и Джессику. Девушки-проститутки из Восточной Европы по крайней мере одна, а то и больше, числятся пропавшими. Они могли проделать все это вместе. Непонятно, какой у них мог быть мотив, но их могли заставить. Отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, думает, что это маловероятно. Есть идеи на этот счет? Слово взял Боб, один из наиболее опытных детективов юго все время имел дело с проститутками, и с бывшими, и с действующими, так сказать. Одна из них пропала. Не может ли быть так, что именно она и является любовницей Хьюго? Пока Лора была в психбольнице, он вполне мог обратиться к своим же подопечным. Возможно, он как раз собрался заменить старую любовницу на новую, и отставленное это не очень понравилось. Том кивнул. Хорошая мысль, Боб. Надо заняться этим сегодня. Сразу же, как только откроется офис. Единственное, кто может что-то об этом знать, Джессика. Поэтому давите на нее как можно сильнее. И звоните мне, если что-нибудь выясните. Кстати, о Джессике. Вопрос ко всем. Как по-вашему, Рози может быть вовлечена в это дело? Уточняю для тех, кто с ней не встречался. Рози секретарь. «Та самая девушка, что помогла нам разыскать Лору?» Ответил ему снова Боб. «Честно говоря, вряд ли. Я был там в субботу, когда ей сообщили о смерти Хьюго и видел ее реакцию. В общем, вряд ли она замешана. Мы нашли ее в Харви Николс спустя три часа после убийства. По словам ее подруги, они были там уже два часа. Нужно иметь совершенно стальные нервы, чтобы через час после того, как убьешь человека, отправиться за покупками. Исходя из того, что он видел сам, и из того, что рассказала Бекки, Том мысленно с ним согласился. Рози была совсем не похожа на женщину с остальными нервами. Пора было подвести итог. «Отлично. Значит, наши основные подозреваемые, спасенные девушки-проститутки», или все еще неизвестная нам любовница. Элис проверяет все передвижения Имаджин Кеннеди за последние два года. Посмотрим, может быть, нам удастся поймать ее на лжи относительно Хьюго. Джессика – очень вероятная кандидатка, поэтому ее надо просветить со всех сторон. Деньги, бойфренды, друзья, все, что есть в ее компьютере и так далее. Еще нам надо узнать, известно ли Джессике о том, что Даника Кабожин – приходила к Хьюго два года назад, а также, по словам Питера Грегсона, еще раз на прошлой неделе. Потом имеются еще эти непонятные инициалы в ежедневнике юго которых нет в его домашнем ежедневнике. Напомните мне, что там за буквы? LMF, босс, вмешался Аджай. И мы все еще понятия не имеем, что это означает. Мы прошерстили все его контакты и все адреса и в компьютере, и помимо и не нашли никаких совпадений. Сейчас компьютер у айтишников, но они пока тоже ничего не обнаружили. «Понятно. Продолжайте искать. Задавайте этот вопрос любому, кого мы опрашиваем по делу, и молите Бога о том, чтобы он не спослал вам озарение. Что-нибудь по раствору никотина?» Боб поднял руку. «Да. Известная история». Стоит как следует покопаться в интернете, и можно найти информацию о том, как приготовить его в домашних условиях. Оказывается, это к тому очень легко. Есть и другие варианты, например, достать раствор у кого-то, кто работает в фармакологической компании, где изготавливают никотиновые пластыри. Но самый простой выход – сделать его самостоятельно. Спасибо, Боб. Ничего святого не осталось, правда? «Ладно, ребята, давайте приниматься за работу. Сегодня вечером еще раз соберемся и посмотрим, что удалось сделать. Я еду в Оксфордшир и постараюсь разузнать все возможное о жизни юго Если будут новости о пропавших девушках, звоните мне немедленно. Интересно, что расскажет мне леди Флетчер о том дне, когда Данника нанесла ей визит, и о том, почему она ни словом не обмолвилась, что знает ее?» Добавил про себя Том.